Глава десятая. Несколько секунд я смотрела ему вслед, провожая мужественную фигуру. А потом, чертыхнувшись, развернулась и быстрым шагом направилась в сторону бизнес-центра. Нет, вот ведь невозможный человек. Он что, всерьез думает, что я на это куплюсь? Растекусь лужицей от того, что он меня поцеловал? От того, что намеки всякие делал? Да, конечно, сейчас. Я потрогала губы. Их еще словно покалывало. Ну да, было приятно, чего скрывать, но... Я же прекрасно понимаю, что за всем этим стоит. Ярослав точно преследует личные цели. И нет проще способа держать на поводке девицу, чем соблазнить ее, задурить голову. Только вот вопрос. Зачем? Что или кто стоит за смертью Матвеева, и как я связана с этим? И снова вспомнились его расспросы о моей проданной картине и запись в книжке Матвеева. Я погрузилась в недавние воспоминания. Картины на сайт и продаж я скидывала регулярно, но они редко уходили по большой цене. Да мне бы большую и в голову не пришло поставить. Через один сайт со мной связался любитель современного искусства из Вены. Слава богу, он оказался русским. А то я со своим Google переводчиком вряд ли бы добилась успеха в переговорах. Короче, мужчина возжелал получить мою картину. Притом сам предложил сумму такую, что я даже забеспокоилась. Вдруг приеду, а меня схватят и сдадут в сексуальное рабство. Однако он убедил меня в том, что все будет оформлено грамотно, Предоставил контакты, предложил связаться с фирмой-посредником, которая будет составлять договор. В общем, я согласилась. Сделала визу и спустя две недели мотнулась на несколько дней в Вену. Мужчина оказался приятным. Переехал за границу из России в начале 2000-х. Раскрутил бизнес, увлекается искусством, классическим и современным. Уверял, что моя картина практически шедевр и даже обещал как-то посодействовать в продвижении. Я только слушала, то приходя в восторг, то ища подвох. Но когда все бумаги были оформлены и деньги получены, уверовала, кто-то свыше решил проявить ко мне лояльность за пережитое в последний год. Теперь возникли сомнения: а не мог ли этим кем-то быть Матвей? С другой стороны, зачем ему все это? Непонятно. Или это вроде козыря в разговоре. Вот, мол, я твою картину двину за большие деньги, будешь умницей и вернешься к Даньке, приобщу к великим художникам. А что, в современном искусстве зачастую, главное, не талант, а связи? Тут я остановилась на месте, потому что поняла, что мужчину из Вены зовут Илья Касьянов. Тот самый И.К., что значится в книжке. Похоже на то, очень похоже. Я так задумалась на эту тему, что прошла мимо бизнес-центра и остановилась уже у машины. Подумав, решила оставить Даньку там, раз уж его потянуло на великие офисные свершения. Сам объявится. Куда ему деваться? Дома первым делом перерыла бумаги и нашла визитку мужчины из Вены Касьянов Илья Леонидович. Он говорил, у него автомобильный бизнес, а картины – это так для души. Ну и как мне его привязать к случившемуся с Матвеевым? Для начала неплохо бы узнать, а могли они быть знакомы? Что, если Матвеев попросил своего знакомого об одолжении? Касьянов ведь русский. Вдруг их где-то свела судьба. Эта мысль мне понравилась, по крайней мере, воодушевила. Немного подумав, я начала бродить просторы интернета в поисках информации на Касьянова. Кроме брошенной страницы в Фейсбуке, ничего толкового не нашлось. Я немного погрызла ноготь. Выходило, что расследование захлебнулось, так и не начавшись. «Нет уж, так просто я не сдамся». Открыла почту и, найдя письмо от Касьянова, написала ему. Поинтересовалась, не надумал ли он купить еще мою картину. А что, он не исключал такой возможности, имею право спросить. Я не ждала быстрого ответа, однако спустя сорок минут пришло письмо. Касьянов вежливо сказал, что пока не надумал но попросил прислать фотографии картин, чтобы они у него были на всякий случай. Я отослала, так и не надумав, что сказать еще, и получил ответ, который меня удивил до глубины души. Касьянов написал, что, возможно, в скором времени посетит Россию, и мы могли бы встретиться и поговорить насчет моего творчества и его дальнейшего продвижения. Это было так к месту? что невольно вызывало подозрения. Они из-за кончины ли Матвеева несет мужчину в Россию. В общем, я написала, что буду очень рада увидеться и поинтересовалась датой приезда. Определенного ответа не получила. Зато было сказано, что он непременно со мной свяжется. Отложив ноутбук, я задумчиво уставилась в стену. Все чудесатие и чудесатие, как говорится. — Ладно, оставим пока этого любителя искусства. Вернемся к месту преступления. Я позвонила Даньке. Он оказался в кафе неподалеку от офиса. — Я тебя заберу, жди там, — сказала ему. Кафе оказалось тем самым, где мы сидели с Петренко. Я невольно покосилась на пустующий столик. — Я уже счет оплатил, — заметил Данька. — Но можем еще посидеть, если хочешь. Я мотнула головой. — Поедем в корону, — сказала ему, когда мы вышли. Данька остановился. — Зачем? — Тебе они не смогут отказать. Хочу посмотреть видеозапись с камер наблюдения. У твоего отца там нет кабинета случайно? — Есть, — кивнул Данька, — на втором этаже. — И туда заглянем. Среди персонала тоже царила растерянность. Работа шла, но все были какие-то пришибленные. Народу было мало, то ли из-за случившегося, то ли время такое. Здоровенный амбал из службы охраны и впрямь не отказал нам в просьбе. Я уселась в его кресло, Данька рядом на стуле, а он сам разместился позади, уплетая здоровенный гамбургер. — Следаки ничего интересного не обнаружили, — сказал нам, активно жуя. — По крайней мере, довольными не были. Прежде чем вступить в дискуссию, я решила ознакомиться с записью. Охранник попался болтливый, комментировал все происходящее, хотя еще разъяснял, кто куда мог пойти, когда человек исчезал из кадра. «В тот коридор, — рассказывал он, — из зала незамеченным не пройдешь. Там стойка официантов с компьютером и чуть дальше дверь в служебное помещение». Постоянно кто-то ходит. Чтобы вот так подгадать, надо очень постараться. Да и по камерам видно, что никто туда не ходил в это время. «А как же туалет?» — Поинтересовалась у мужчины. «Тот, что в коридоре возле лестницы, он отдельный от того, что для посетителей зала. Их в другой стороне вообще. Вот по камерам видно, что никто в тот коридор не шел». Первый за полчаса охранник Матвеева или водила, кто он там, я не знаю. Вот он выбегает, к выходу помчал. «Скоро вернется, уже с вами», — кивнул мне. Я тоже кивнула, поджимая губы. Надо было с Эдиком переговорить, вот что. Все у меня как-то через пень-колоду. Сразу видно, сыщик я так себе. Выходит, кто-то открыл заднюю дверь, так? — спросила охранника. — У кого есть такая возможность? — У охраны есть ключи, и у управляющего, еще у уборщицы, — охотно сказал мужчина. — Видимо, я задаю те же вопросы, что и следователь. Поистине великий человек — уборщица, у нее есть ключи от всех дверей. — А управляющий здесь? — Да вроде бы. — Выходит, кто-то открыл заднюю дверь задумчиво говорила я Даньке, когда мы шли в сторону управляющего. То есть мог быть в сговоре с тем официантом, что я видела. «Может, это все же был просто официант?» буркнул Данька. «Тогда куда он делся?» задала я резонный вопрос. Ответа на него не нашлось. Управляющим оказался мужчина лет 35, высокий, спортивный, симпатичный. Он был взволнован и расстроен случившимся. «Это просто ужас!» — качал головой. «До сих пор не можем поверить!» «Так что с задней дверью?» — вернула я его к вопросу. «Ах да! Ну так я ее открыл! Я ее постоянно с утра открываю, потому что официанты курить ходят. Обычно инцидентов не было. Начальство на это закрывало глаза». Теперь, конечно, дверь закрыли, а толку, если все уже случилось?» Мужчина развел руками. «А официанты, что работали в тот день, что они говорят?» «Да ничего, то есть все как обычно, никто ничего не видел. Нас всех следователь опросил, как так вышло, что в большом здании, набитом людьми, кто-то шастает совершенно безнаказанно?» Вопрос этот я бы расценила как риторический потому что ответа на него у меня не было. Самое ужасное, что не просто шастают, еще и убивают людей. Мы с Данькой прошлись по коридору, осматриваясь. Точнее, осматривалась я, а он просто недовольно сопел. — Кать, ты дурью страдаешь, — сказал наконец. — Ведь следователь занимается этим делом. Если бы что-то было... «Он бы мне, конечно, рассказал», — хмыкнула в ответ. Мы прошли до туалета. Этого, особенного, куда ходят посетители отдельных кабинетов и периодически, видимо, официанты. По крайней мере, та девчонка, что услышала мои чувства относительно Матвеева. «А лестница куда ведет?» — спросила Даньку. «Там кабинет отца», — буркнул он. Я притормозила. «Зайти туда сможем? У кого-то ключи есть?» Данька пожал плечами. «Наверное, у уборщицы!» — пошутил невесело. Но я все равно посмеялась. Кабинет нам открыли, хотя и с недовольством, и я сразу поняла, что тут нечего делать. Диван, журнальный столик и компьютерный стол с креслом. Вот и все убранство. Ящики стола оказались пусты. Совсем. Как выяснилось позже, все бумаги оттуда унес следователь. Я немного посидела в кресле, раскачиваясь из стороны в сторону и пялись в стену. Данька смотрел в окно. — А похороны когда? — догадалась спросить. — Завтра, — отозвался он. — Ярослав Александрович все организовал. Спасибо ему. При упоминании этого имени сердце подозрительно ёкнуло. — Не нравится мне этот Петренко, — заметила Даньки. Он обернулся, глядя с удивлением. — Вот откуда он такой выискался, дружок? Ты ведь знать его не знал. — Не знал, — согласился он. — Я из папиных друзей только дядю Гену знаю. — Это кто? — Ну, Геннадий Самсонов. В доме у нас заседает. Не слышала? Я напрягла память. Политика местного разлива для меня — дремучий лес. И соваться в него, если честно, нет никакого желания. Однако тот факт, что в друзьях у Матвеева числятся такие люди, настораживает. А что этот дядя Гена не помог с похоронами? Он звонил. В Вене он. Должен вернуться сегодня. Он мне предложил прислать кого-нибудь, но я отказался, потому что Петренко уже все организовал. Я почесала нос. Вот ведь Петренко. Наш пострел везде поспел, как говорится. И во сколько похороны? В десять утра. Ладно, вздохнув, я поднялась. Погнали отсюда. Когда мы вырулили из коридора в фойе, то наткнулись на компанию из четырех человек. Двое мужчин и две женщины. Они как раз расходились, и мы с Данькой почти вывалились на них. Грудастая блондинка как раз положила руку на плечо мужчине и сказала, «Ну что, ко мне?» Мы с Даней замерли, а я разозлилась, потому что мужчины был никто иной, как Петренко, будь он ладен. За столько лет ни разу его не встречала, а тут по нескольку раз за день. Ответ Ярослава Александровича мы не услышали, потому что он увидел нас с Данькой, И женщина, проследив за его взглядом, немного отстранилась. Данька на удивление обрадовался Петренко как родному. «Добрый день, Ярослав Александрович!» — пожал ему руку. «Еще раз спасибо вам за помощь!» «Не стоит, Данила!» — сказал он, переводя взгляд на меня. «Катя?» — улыбнулся, вроде как здороваясь. Я ответила совершенно неправдоподобной улыбкой. Впрочем, сделала это специально. Пусть не думает, что я буду перед ним присмыкаться и ножкой шаркать. Мне он, в конце концов, не особенно помогает. У блондинки зазвонил телефон. Извинившись, она отошла в сторону. А Данька, озабоченно, захлопал руками по карманам. «Я телефон забыл в кабинете, кажется. Кать, подожди, скоро вернусь». «Я в машине буду», — ответила ему. Данька быстро двинул обратно, а я направилась к выходу, когда Ярослав вдруг схватил меня за руку. «Избавься от своего Данилы на сегодняшний вечер», — сказал негромко. «Это еще зачем?» «Хочу в гости заехать. Вот уж действительно наглец!» Вырвав руку, я язвительно поинтересовалась. «Сразу после блондинки? Обойдусь без гостей, Ярослав Александрович!» Я пошла к дверям. Вот ведь каков, а? На что он вообще рассчитывает? Я приеду, Кать, услышала в спину его голос. Не оборачиваясь, показала средний палец. Надеюсь, он правильно расценит мой ответ. Злость во мне прямо бурлила. Даже слов не было, чтобы описать свои эмоции. Вот ведь ловилась недоделанный. «Серьез считает, что может переспать с этой блондинкой, потом приехать ко мне, и это нормально?» «Да даже без блондинки! Какого черта решил, что я с радостью его приму?» Из окна машины я видела, как Петренко со своей спутницей уселись в его «Мерседес» и отчалили. Почти сразу появился Данька. Плюхнулся на сиденье, я завела двигатель. «Нашел?» — спросила его, выруливая с парковки. «Ага. Слушай, Кать, можешь меня домой закинуть?» «Зачем?» — нахмурилась я. «Мама сегодня приезжает вечерним поездом. Надо ее встретить. Я дома переночую. Ты же на кладбище пойдешь?» В душу закралось желание смолодушничать и не прийти. Но потом я подумала, что там могут оказаться люди, с которыми было бы неплохо пообщаться. Например, дядя Гена который в Вену ездил. Вот что он там забыл? Эта Вена не давала мне покоя, точнее мысль о том, что каким-то образом я могла быть впутана в дела Матвеева, сама того не ведая. Запись в ежедневнике, друг, отправившийся в Вену. Я погрузилась в воспоминания той поездки, пытаясь выявить какие-то подозрительные моменты. Но ничего не находилось, кроме разве что очень дружелюбного отношения ко мне Касьянова. Но это же не преступление, в Европе они все такие улыбчивые, и спешат на помощь. Мы общались-то не по делу, всего ничего. Пообедали в одном из венских кафе, где говорили в основном об искусстве. Потом Касьянов свозил меня посмотреть работы Хундертвассера, а после добросил до гостиницы. Вот и все. После Вены тоже ничего такого не происходило. Сразу из нее я уехала к родителям, погостила недельку и вернулась домой. Еще неделя прошла в полном спокойствии, и тут объявился Матвеев. Очень все это подозрительно. Неужели все-таки моя поездка в Вену связана с ним? Если он хотел таким образом меня задобрить, типа, смотри, Катя, какие перспективы, «Только вернись к моему сыну», то изначально выбрал неправильный тон на нашем обеде в ресторане. Впрочем, я бы все равно отказалась. За всеми этими мыслями не заметила, как мы добрались до дома Даньки. «До завтра», — улыбнулся он мне, вылезая, и только в этот момент я поняла, как это выглядит со стороны. Словно я избавилась от Даньки, потому что Петренко мне сказал... Вот черт, хоть беги за парнем, забрасывай в багажник и к себе вези. Ладно, не стоит бушевать. Вряд ли Ярослав приедет после моей реакции. А даже если ему придет подобное в голову, ему же хуже, с лестницы спущу. Вот с таким воинственным настроем я вылезла из машины. Оглядевшись, быстро поднялась в квартиру, умывшись, прошла в комнату и села на диван уставилась в стену. Состояние было дурацкое, словно я ждала. Это злило, бесило даже. Может, душ принять? Я встала и направилась в ванную, когда раздался звонок в дверь. Застыла, глядя на нее, сердце в предвкушении ёкнуло. Приблизившись, заглянула в глазок. Петренко! Отскочив на пару шагов, выдохнула. «Невозможный мужик, просто невозможный, прет как танк!» И тут мне пришла в голову другая мысль. А с чего я взяла, что он приедет, покусившись на мое тело? Мало ли какие цели преследует, может, хочет что-то рассказать или, наоборот, выпытать. Короче, я растерялась, еще раз выдохнув, попыталась собраться с мыслями, а потом резко открыла дверь. Мы встретились взглядами. Его, как обычно, был насмешливым. «Войти можно?» — задал вопрос. Я распахнула дверь шире, делая шаг назад. Остановилась у стены, наблюдая, как он заходит и закрывает дверь. «Одна?» Он скорее констатировал факт, чем спрашивал. Я скривилась. «Не раскатывайте губу, у Даньки просто дела. Давайте ближе к делу. Вы зачем приехали?» Петренко сделал два шага, тут же оказавшись ко мне почти вплотную. «Сама не догадываешься?» — задал вопрос. Я нервно выдохнула. «Душ хоть приняли после блондинки?» — спросила язвительно. Он рассмеялся. «Не по-джентльменски высадил ее у подъезда и уехал». «Зря вы так. Могли получить удовольствие. Тем более...» «Вам так явно предлагали!» Петренко молчал, разглядывая меня, и это нервировало куда больше наших перепалов. «Вот что он сейчас думает, что скажет?» Он ничего не сказал, просто прижал меня к стене и начал целовать.